Глава шестая. Портос считает, что скачет за герцогским титулом. Арамис и Портос, используя предоставленное им Фуке время, неслись с такой быстротой, что ими могла бы гордиться французская кавалерия. Портос не очень-то понимал, чего ради его заставляют развивать подобную скорость, но так как он видел, что Арамис яростно шпорит коня, то и он бешено шпорил своего. Таким образом, между ними и его вскоре оказалось 12 лье. Здесь им пришлось сменить коней, чтобы не было. и позаботиться о подставах. Во время этой непродолжительной передышки Портос решился деликатно расспросить Арамиса. «Тссс», — ответил ему Арамис, — «знайте только одно, наша фортуна зависит от нашей скорости». И Портос устремился вперед, как если бы он все еще был мушкетером 1626 года без гроша за душой. Это магическое слово «фортуна» для человеческого слуха всегда что-нибудь да означает. Оно означает «достаток для тех, у кого нет ничего», Оно обозначает излишек для тех, у кого есть достаток. Меня сделают герцогом? Вслух произнёс Портос, хотя и говорил сам с собою. Возможно, ответил горько усмехаясь Арамис, который расслышал слова Портоса, потому что в этот момент обгонял его. Голова Арамиса пылала. Напряжение тела всё ещё не превозмогло в нём душевного напряжения. Всё, что может породить безудержный гнев, острая, нестихающая ни на мгновение зубная боль. Все какие только возможны проклятия и угрозы, все это рычало, корчилось, вопило в мыслях поверженного прилата. На его лице отчетливо проступали следы этой жестокой борьбы. Здесь, на большой дороге, никем не стесняемый, он мог, по крайней мере, отдаться своим чувствам, и он не лишал себя удовольствия сыпать проклятия при каждом промахе своей лошади и каждой рытвине на дороге. Бледный, то обливаясь горячим потом, то пронизываемый ледяным ознобом, он не мог бы ни разу, ни разу, ни разу Он нещадно стегал свою лошадь и бил её шпорами до крови. Портос в виде это жалостливо вздыхал, хотя чувствительности не было главным из его недостатков. Так скакали они в течение долгих 8 часов, пока не прибыли в Орлиан. Было 4 часа пополудни. Взвесив ещё раз свои дорожные впечатления, Арамис пришёл к выводу, что пока по погоне можно не опасаться. В самом деле, ведь было бы совершенно невероятным, чтобы отряд, способный совладать с ним и портосом, имел в своём распоряжении столько подстав, сколько необходимо для преодоления 40 лие за 8 часов. Таким образом, даже допуская возможность погони, берлицы по крайней мере на 5 часов опережали преследователей. Арамис подумал, что позволить себе отдохнуть не было бы, пожалуй, таким же безрассудством, но что продолжать путь всё же лучше. Еще двадцать с небольшим лье такой скачки, и тогда уж никто, даже сам Д'Артаньян, не сможет настигнуть врагов короля. Итак, Арамис к огорчению Портоса снова уселся в седло. Так продолжали они скакать до семи часов вечера. Оставался лишь один перегон до Блуа. Но тут непредвиденная помеха встревожила Арамиса. На почте не было лошадей. Прилат задал себе вопрос, какие адские происки его смертельных врагов... Отняли у него средства отправиться дальше. У него, который никогда не считал случайность дланью всемогущего Бога, у него, который всегда находил причину для следствия, он склонен был скорее считать, что отказ дать лошадей в этот час в этих местах был вызван распоряжением, полученным свыше и отданным с целью остановить и пресечь бегство того, кто возводит на престол и низлагает с престола королей Франции. Но когда он собирался уже вспылить, чтобы добиться лошадей или хотя бы объяснения, почему их нет, ему пришла в голову счастливая мысль. "Я не поеду в Блуа", сказал он. "И мне не нужно подставы до следующей станции. Дайте мне двух лошадей, чтобы я мог навестить одного дворянина, моего старого друга. Его поместье совсем рядом с вами. А позвольте узнать, как зовут этого дворянина?" спросил хозяин почтового двора. "Граф Делафер" О, произнёс хозяин, почтительно снимая шляпу, это достойнейший дворянин. Но как ни велико моё желание угодить ему, я не в силах дать вам двух лошадей. Все мои лошади наняты герцогом де Бафором. Ах, воскликнул обманутый и этой надеждой арамис. Впрочем, если вы пожелаете воспользоваться моей тележкой, я велю заложить в неё старую слепую лошадку, и она доставит вас к графу. Я заплачу Луидор, сказала арамис. «Нет, сударь. Достаточно и ЭКЮ. Именно столько платит мне господин Гаримо, управляющий графа, когда берет у меня тележку, и я не хочу, чтобы граф мог упрекнуть меня в том, что я вынудил его друга заплатить чересчур дорого». «Как вам угодно. И особенно как будет угодно графу, которого я никоим образом не хотел бы сердить. Получайте положенный вам ЭКЮ. Но ведь никто не возбраняет мне добавить еще Луидор за вашу удачную мысль». «Разумеется». Ответил обрадованный хозяин, и он сам запряг свою старую лошадь в скрипучую двуколку. Любопытную фигуру представлял собой во время этого разговора Портос. Он вообразил, будто разгадал тайну, и ему не терпелось поскорее тронуться в путь. Во-первых, потому что свидание с Атосом было ему чрезвычайно приятно, и во-вторых, потому что он рассчитывал найти у него и славную постель, и не менее славный ужин. Когда все приготовления были закончены, хозяин позвал одного из своих работников и велел ему отвезти путешественников в Ля-Фер. Портос с Арамисом уселись в тележку, и Портос шепнул на ухо своему спутнику. «Я понимаю. Теперь я все понимаю». «Вот как? Но что же вы поняли, друг мой?» «Мы везем Атосу какое-нибудь важное предложение его величества короля». Арамис ответил нечто нечленораздельное. «Арамис?» Не говорите мне больше ничего, продолжал простодушный Портос, стараясь уравновесить тележку, чтобы избежать лишней тряски. Не говорите, я и так угадаю. Отлично, друг мой, отлично угадываете, угадываете. Они приехали к Отосу в 9 часов вечера. На небе ярко сияла луна. Этот чарующий лунный свет приводил Портоса в чрезвычайное восхищение, но почти в такой же мере был не по душе Арамису. каким-то брошенным вскользь замечанием он выразил своё неудовольствие по этому поводу. "Да, да, я понимаю вас, ведь ваше поручение тайное". Это были последние слова, произнесённые Портосом. Возници перебил его сообщением: "Вот мы и приехали, господа". Портос и его спутник вылезли из тележки у дверей небольшого замка. Здесь нам предстоит снова встретиться с Атосом и Брожелоном. исчезнувшими из Парижа после того, как открылась неверность мадемуазель Лавальер. Если есть слово «истины», то оно гласит следующее. Великие печали заключают в себе зерно утешения. Мучительная рана, от которой страдал Рауль, сблизила отца с сыном, и одному Богу ведомо, насколько ласковыми и нежными были утешения, изливавшиеся с красноречивых уст и из благородного сердца Атоса. Рана не зарубцовывалась, и, Я тост в честном общении с сыном, приоткрывая завесу над своим прошлым и сопоставляя свою жизнь с жизнью Рауля, заставил его понять, что страдание от первой неверности неизбежно в человеческой жизни, и кто когда-либо любил, тому оно отлично знакомо. Часто Рауль, слушая отца, не слышал его, ведь ничто не может заменить влюблённому сердцу воспоминаний и мысли о том, кого оно любит. И когда это случалось, Рауль отвечал отцу: "Всё, о чём вы, отец, говорите, сущая правда. Я знаю, что никто так не страдал, как вы, но вы человек слишком большого ума, и вам пришлось вынести слишком много, и вы должны понять и простить слабость тому, кто страдает впервые. Я плачу страданию эту неизбежную дань, но это никогда больше не повторится. Позвольте же мне отдаться скорби до полного самозабвения". до того, чтобы погрузившись в неё потерять даже рассудок. Рауль, рауль укоризненно говорил Атос. Никогда не привыкну я к мысли, что Луиза, самая чистая, самая добродетельная из всех женщин, какие только существуют на свете, могла так коварно обмануть того, кто был так честен с ней и кто её так любил. Никогда я не смирюсь с мыслью, что она, сбросив с себя личину нежности и добродетели, оказалась на деле лживой и распутной. Луиза Пачея. Луиза развратница. Ах, граф! Для меня это гораздо страшнее, гораздо ужаснее, чем несчастный Рауль, чем Рауль покинутый. В этих случаях Хатос прибегал к героическим средствам. Он защищал Луизу, оправдывая её поступок любовью. Женщина, уступившая королю лишь потому, что он никто иной, как король, только такая женщина заслуживает того, чтобы её называли развратной. Но Луиза любит Людовика. Оба они ещё совсем дети и забыли он о на своём положении, а она о своих клятвах. Если человек любит, ему прощается решительно всё. Помните об этом Рауль. А они искренне любят друг друга. И после подобного удара кинжалом по зеяющей ране любимого сына, Атос тяжко вздыхал, а Рауль Рауль убегал в чащу леса или скрывался у себя в комнате.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 Атос не хотел, чтобы оскорблённый влюблённый забыл об уважении, которое должен воздавать королю. И когда брожелон пылкий, а злобленный мрачный говорил с презрением о ценности королевского слова и о нелепой вере, с какой иные безумцы относятся к обещаниям, брошенным с высоты трона, когда он перемахивает через целые два столетия с быстротой птицы, проносящейся над проливом, чтобы из одной части света попасть в другую, Предсказывал, что придёт время, и короли будут казаться ничтожнее обыкновенных людей. Атос отвечал ему спокойно и убедительно: "Вы правы, Рауль, и то, о чём вы говорите, непременно произойдёт. Короли утратят свой ореол, как звёзды теряют свой блеск, когда истекает их время. Но когда придёт этот час, нас уже давно не будет. И помните хорошенько о том, о чём я сейчас скажу". В нашем мире всем мужчинам, женщинам и королям надлежит жить настоящим. Что же касается будущего, то в будущем мы должны жить лишь для Бога. Вот о чём разговаривали, как всегда, Тос и Рауль, мерия шагами длинную липовую аллею в парке, примыкающем к замку, когда прозвенел колокольчик, которым обычно возвещали обед или прибытие гостя. Машинали, не обращая внимания на звон колокольчика, они повернули к дому и, дойдя до конца аллеи, столкнулись с Партосом и Арамисом.